Глава 15 «Ну что, легко было собрать пять отказов? Честно говоря, не очень». Старик улыбнулся, усаживаясь на циновке в позе лотоса. «Я смотрел на него, радуясь, что мы снова встретились». «Мне нравилось его спокойное, невозмутимое лицо, лицо человека, который не ждет подарков от жизни, не стремится ничего достичь, не имеет никаких особенных желаний. Человек, которому достаточно того, что он живет и дарит другим это состояние, а уж они вольны подражать ему или нет». «Те, кто боится встретить отказ», — продолжил он, Обычно не понимают, как редко такое случается. Этого, в принципе, сложно добиться. Люди склонны помогать другим. Они не хотят никого разочаровывать и стараются сделать то, чего от них ожидают. Вам скажут «нет», только если вы этого ждете. Здесь работает тот самый механизм самовосприятия, с которым вы уже знакомы. Да, так оно и есть. Стоит только научиться просить помощи, как вам откроется новая вселенная. Жить означает взаимодействовать с миром, а не замыкаться на себе. Вступать в контакт с людьми – это всегда прекрасно. Я вспомнил вчерашний разговор с Хансом. В конце концов, я неплохо провел время и готов был признать, что голландец больше достоин жалости, чем презрения. Думаю, вы правы. Итак, удалось ли вам представить себя тем, кем собираетесь стать? Я как раз хотел об этом и поговорить. У меня возникла одна проблема. Хорошо, что вы поняли это, прежде чем взялись за дело. «Да уж». «Так что за проблема?» «Когда я представляю себя фотографом, то есть творческим человеком, чувствую себя немного неловко». «Что именно вас смущает?» — спросил он доверительным тоном. «Ну, как бы сказать, я родился в семье, где больше всего ценятся интеллектуальные профессии. Из-за родителей пришлось пойти в университет. «У меня даже не было выбора. В нашей семье с уважением относятся к двум профессиям – ученый и преподаватель. Все остальные занятия считаются несерьезными, а уж фотограф...» «Они имеют право на свою точку зрения, а вы можете самостоятельно распоряжаться своей жизнью». «Конечно». И потом, в моем возрасте я не обязан отчитываться перед ними, но ведь мой поступок шокирует их. Боюсь, они расстроятся. А сейчас, зная, что профессия учителя не приносит вам удовольствия, они расстраиваются? Поддерживают вас? Не особо. Если они вас любят, как думаете? Кого предпочтут видеть перед собой? Несчастного преподавателя или счастливого фотографа? Ну, с такой точки зрения, это единственно правильная точка зрения. Если любишь человека только за то, что он ведет тебя соответственно твоим ожиданиям, это не любовь. Поэтому не надо бояться реакции ваших близких. Даже в любящей семье, У каждого должна быть своя жизнь. Конечно, прежде чем что-то предпринять, хорошо бы подумать о том, как это отразится на них. Но невозможно все время подстраиваться под чужие желания, а уж тем более думать, как другие оценят ваши действия. Каждый отвечает сам за себя. Вы не можете быть в ответе за других. Старик был прав но все же меня что-то смущало. Думаю, я также болен этими предрассудками, хотя меня очень вдохновляет проект. Я боюсь отказаться от карьеры преподавателя и стать вольным художником. Думаю, не стоит рассуждать в таких терминах. Вы не покидаете одну группу людей, чтобы присоединиться к другой, а просто реализуете мечту. Я задумался. Меня, конечно, задели его слова, но ситуация все равно смущала. И, похоже, он это чувствовал. «Пойдемте», — сказал он, медленно поднимаясь. Увидев, как он двигается, я впервые задумался о его преклонном возрасте, который обычно был незаметен, настолько спокойно и беспристрастно сам Тянг выражал свои мысли. Я встал и последовал за ним. Обойдя несколько строений, притулившихся к хижине, он ступил на тропинку, вьющуюся среди густой растительности, скрывавшей границы сада. Несколько минут мы шли в тишине друг за другом. Потом тропа расширилась, и я поравнялся с ним». Тут и там виднелись крохотные, ухоженные огородики, возможно, с лекарственными растениями, пестревшими микроскопическими желтыми и голубыми цветами. Затем мы погрузились в прохладный полумрак бамбуковой рощи. Вокруг возвышались гигантские стволы, от которых, казалось, исходило влажное дыхание. Внезапно мы вынурнули из леса и оказались на нависающем над долиной уступе. Я знал, что деревня расположена на холме, но даже не представлял, что в глубине сада открывается такой вид на долину, лежавшую на 200, а то и 300 метров ниже. Этот головокружительный вид, а мы словно парили над бездной, контрастировал с садом, где из-за растительности невозможно было разглядеть, что происходит на расстоянии двух метров. Мы сели рядом на уступ и несколько минут молчали, болтая ногами в пропасти и созерцая грандиозный пейзаж, на фоне которого я почувствовал себя крошечным и незначительным. Наконец старик прервал молчание. С обычной доброжелательностью и неторопливостью он проговорил. «Что вы видите на этих рисовых плантациях? Группу работников, занятых в поле?» «Это не группа работников. Ну, группа крестьян, если вам так больше нравится. Это тоже неправильное выражение. Ну вот, теперь он играет словами», — подумал я. «Знаете, сколько человек живет на Земле?» «Миллиардов шесть, семь». А знаете, сколько генов в каждом человеке? Хм, несколько тысяч. Почти 30 тысяч. И среди шести миллиардов людей нет даже двух человек с одинаковым набором генов. Даже двух. Вы представляете это себе? Шесть миллиардов человек, и все абсолютно разные. Да. Каждый из нас уникален. Вот именно. И даже если некоторые занимаются одним и тем же делом, в одном месте, в один момент времени, их нельзя называть группой, потому что сколько бы общего у них не было в том, что касается работы, различий все равно будет существенно больше. Понимаю. Иногда мы принимаемся рассуждать в рамках категорий, считая, что все, кто принадлежит к одной категории, похожи друг на друга. А ведь на самом деле каждый из нескольких десятков человек, работающих в этом поле, имеет свои особенности, свою жизненную историю, свои вкусы. Больше половины живет в деревне, я их хорошо знаю, Они различаются хотя бы тем, почему взялись за эту работу. Одному нравится вода, у другого просто нет выбора. Третий пришел на плантацию, потому что здесь можно заработать чуть больше, чем на предыдущей работе. Четвертый хочет помочь отцу. Пятому нравится заботиться о растениях и смотреть, как они растут. Шестой выращивает рис – потому что этим занимались все его предки, и ему даже в голову не приходит сменить род деятельности. Объединяя людей в группы, неважно по какому принципу, мы забываем о деталях, о ценности отдельных индивидов, чрезмерно упрощаем мир. Мы делим людей на рабочих, чиновников, ученых, крестьян, свободных художников, иммигрантов, буржуа, домохозяек и так далее и тому подобное. А потом мы строим теории, подтверждающие наши убеждения. Опасность этих умозаключений не только в том, что большая их часть не соответствует действительности. Они заставляют людей изменять себе, подстраиваясь под них. Да. «Я понимаю. Нужно найти в себе силы отказаться от категорий и рассматривать каждого по отдельности, несмотря на то, что все мы лишь часть одного целого — человечества и Вселенной». Я посмотрел вдаль, на долину, тянущуюся на многие километры. Напротив, с другой стороны пропасти вздымался еще один холм. Можно даже сказать гора, почти такой же высоты, как тот, на котором мы сидели. Его словно разрезал надвое огромный каньон, длиной несколько сотен метров, казавшийся продолжением долины. Часть облаков плыла под нами, другие висели над головой. Создавалось впечатление, что мы парим между двумя мирами. Нас постоянно обивал легкий ветерок, время от времени доносивший незнакомые запахи. Благодаря ему жара становилась терпимой и даже приятной. «Ладно, вернемся к нашим баранам», — сказал он. «Пожалуйста, нарисуйте мне барашка». «Что?» «Ничего, я пошутил». «Взявшись за проект, а вы наверняка это сделаете, раз так дорожите им, вы не перейдете из одной категории людей в другую». А останетесь самим собой. Просто раскройте свои таланты и будете жить так, как вам этого хочется. Да, надо мне не забывать об этом. Конечно. Знаете, я уже делился соображениями с парой знакомых, и, честно говоря, они слегка охладили мой пыл. Почему? Одна приятельница заявила, что это закрытая профессия и невозможно стать известным фотографом без дипломов и связей. Другой сказал, что у меня очень мало шансов на удачу. Мол, нельзя взять и начать такого рода проект, не имея клиентской базы. Все, кто хочет чего-то достичь, сталкиваются с этой проблемой. То есть, рассказывая людям о своем проекте, Вы можете столкнуться с нейтральной реакцией. Вас могут подбодрить или, наоборот, отреагировать отрицательно, заставив отказаться от своей идеи. Логично. Нужно держаться подальше от людей, которые, как вам кажется, могут расстроить вас и помешать реализовать задуманное. Не стоит делиться с ними планами. Да, но... С другой стороны, с ними полезно общаться, ведь они способны указать на сложности, которые вам самим не заметить. За советами обращайтесь к специалистам. Нельзя поверять свои планы тем, кто хочет заставить вас пойти на попятный ради удовлетворения своих психологических потребностей. Есть люди, которые чувствуют себя хорошо, когда вам плохо. И, следовательно, сделают все, лишь бы вам не стало лучше. Другим не хочется, чтобы вы осуществили свою мечту, ведь им не хватило смелости реализовать свою. Существует целая категория людей, которые любят, когда их близким плохо. Это дает им возможность прийти на помощь и самоутвердиться за их счет. Ваши проекты выбивают у них почву из-под ног, поэтому они готовы на все, лишь бы вы ничего не добились. Только не злитесь на них. Это происходит неосознанно. Лучше просто не рассказывать им о своих планах, иначе они убьют вашу веру в себя. Помните, вчера мы говорили о ребенке, который учится ходить И никогда не падает духом, несмотря на бесконечные неудачи. Конечно, помню. Знаете, почему он упорно пытается встать на ноги? И в конце концов ему это удается. Потому что ни один родитель в мире не сомневается, что его ребенок научится ходить. И никто не отговаривает от все новых и новых попыток. Но когда он вырастет, найдется немало доброжелателей, которые помешают ему реализовывать свои мечты. Это точно. Вот почему лучше держаться подальше от таких людей и не поверять им свои планы. Иначе станете одним из миллионов несчастных, которые живут не так, как им хотелось бы. Понимаю. Зато будет очень хорошо, если вы найдете в своем окружении кого-то, кто верит в вас. «Кто верит в меня?» «Да». Когда вы ставите перед собой серьезную цель, например, сменить профессию, вас неизбежно ждут взлеты и падения. То вы верите, что все получится, и новое занятие приносит радость и удовлетворение – то вдруг сомневаетесь, теряете веру, чувствуете себя ни на что не способным, боитесь перемен и неизвестности. Если в такие моменты вы останетесь один, то с большей долей вероятности забросите свое начинание. Если же среди друзей и близких есть кто-то, кто верит в вас и в ваши способности, и вообще не дает это почувствовать, то все сомнения и страхи исчезнут, как по волшебству. Его вера станет заразительной. Она позволит сдвинуть горы, даст силы довести до конца начатое. Когда ощущаешь поддержку, чувствуешь себя в 10 раз сильнее. Но поймите меня правильно. Этот человек не должен помогать или давать советы. Он должен только верить. Впрочем, вы, наверное, удивитесь, сколько великих людей обязаны своей славой чьей-то поддержке. Не уверен, что у меня есть такие друзья. В таком случае вспомните кого-то из старших родственников или друга детства. И ничего страшного, если сейчас вы редко видитесь. Если и так никто не приходит в голову «подумайте о тех», кого уже нет с вами, но кто при жизни вас любил. Представьте себе этого человека и скажите, «Сейчас он далеко, но он видит меня, ценит то, что я делаю, и верит в меня». Едва начнете сомневаться, вспомните о нем и представьте, как он поддерживает и ободряет вас, потому что знает, все получится». Тогда пусть это будет бабушка. В ее взгляде всегда читалась радость и гордость за меня. Если я получал плохие оценки, и родители делали выговор, она утешала. Ничего страшного, в следующий раз получишь хорошую оценку. Я в этом уверена. Отличный пример. Знаете, есть люди, которых вера в Бога вдохновляет на решительные поступки. Наполеон всегда надеялся на свою счастливую звезду. Во время почти всех сражений, даже если они начинались неудачно, он знал, что она приведет его к победе. Это придавало ему сил и смелости, которые в результате оказывались решающими. В детстве у меня была подруга, которая обожала своего кота. Что бы ни случалось... Она читала в его глазах поддержку и понимание. Ее родители были строгими, холодными людьми. Когда она плакала, они даже не думали утешать ее. Тогда она шла к коту, гладила его и рассказывала о своих бедах. Он мурлыкал, глядя глубоким добрым взглядом, и возвращал ей веру в себя. «Хороший пример». Часто животные очень привязаны к хозяину, в тяжелых ситуациях это поддерживает. Знаете, не так давно ученые стали изучать любовь и сделали необыкновенное открытие. В одном американском университете исследователи, выращивавшие в чашке Петри раковые клетки, Пригласили в лабораторию студентов. Надо сказать, в Соединенных Штатах молодые люди частенько играют роль подопытных кроликов. Их поставили вокруг чашки и попросили послать импульс любви раковым клеткам. После того, как студенты выполнили задание, ученые замерили раковые клетки и обнаружили, что те уменьшились. Они не могли объяснить ни сам феномен, ни тем более, каким образом студентам удалось послать импульс любви. Но результат был налицо. Клетки уменьшились. Вот это да! Да, любовь способна на многое, а мы только начинаем изучать ее возможности. Однако большинство ученых не признают подобных экспериментов. Они ненавидят открывать феномены, которым почти не могут найти объяснение. Впрочем, если поставить себя на их место, понимаешь, что это действительно неприятно. Приближаясь к границе между жизнью и смертью, я все больше убеждаюсь, что любовь, Это решение огромного количества проблем, с которыми люди сталкиваются в жизни. Звучит банально, но практически никто не применяет это на практике, ведь любить очень сложно. Скажем так, есть люди, которым невозможно испытывать чувства. Иногда мне даже кажется, будто некоторые специально делают все, чтобы их случайно не полюбили. Есть злые люди, которые сами себя не любят. Другие невыносимы, потому что много страдали и теперь хотят отомстить за это миру. Третьих, кто-то обманул, и с тех пор они выработали защитную реакцию в виде неприязненного отношения к окружающим. Четвертые разочаровались в людях настолько, что закрыли свое сердце. Они решили, что будет легче, если никому не открываться. Встречаются эгоисты, уверенные, что весь мир подобен им и что, думая только о себе, можно стать счастливым. У всех этих людей есть нечто общее. Если вы их полюбите, они очень удивятся, ведь ожидают этого меньше всего. Многие, кстати, вначале не поверят, насколько ненормальным чувством кажется им любовь. Но если вы будете настойчивы и сумеете продемонстрировать свои чувства, это может полностью изменить их видение мира и, возможно, отношения с вами. Вполне возможно, но не так-то просто строить отношения с такими людьми, да еще и испытывать при этом положительные эмоции. Будет проще, если вы осознаете одну вещь. Их всех кое-что объединяет. За каждым их поступком стоит положительное намерение. Любой свой поступок они считают лучшим из всех возможных в данной ситуации, если не единственным. Именно поэтому сами их действия часто заслуживают критики, но то, что стоит за ними, можно понять и объяснить. Чтобы любить такого человека, надо отделить личность от ее проявлений. Попробуйте представить, что, несмотря на его отвратительное к вам отношение, в глубине души так глубоко, что человек сам об этом не догадывается, спрятано нечто хорошее. Если найти и полюбить это хорошее, человек тоже заметит его и войдет с ним в контакт. Но знаете, любовь – это лучший способ изменить человека. Если упрекать его в содеянном, он будет стоять на своем и не станет прислушиваться к вашим аргументам. Чувствуя себя отверженным, он отвергнет и ваши идеи. Если же наоборот, общаясь с ним, демонстрировать уверенность в том, что несмотря на ужас сделанного или сказанного, в глубине души он остается хорошим человеком и руководствуется добрыми побуждениями, вы поможете ему расслабиться и услышать ваши слова. Это единственный способ помочь ему измениться. Напоминает историю, которую я услышал по радио несколько лет назад. Это произошло во Франции. Одна женщина шла домой, за ней увязался маньяк. Не успела она открыть дверь, как он набросился, затащил ее в квартиру и закрылся там с ней. Мужчина был вооружен. Понимая, что кричать бесполезно, Она стала разговаривать с ним. Она делала все, чтобы беседа не прекращалась, чтобы он тоже высказывался. Потом женщина призналась, что это выбило его из колеи. Он не ожидал от жертвы такого отношения. Она говорила и говорила, задавала вопросы, отвечала за него, кое-как пытаясь скрыть страх. В один момент, когда она уже почти отчаялась, ей пришла в голову спасительная мысль. Она спросила, «Не понимаю, почему вы делаете такие вещи? Ведь вы неплохой человек». Впоследствии женщина рассказывала журналистам, что он разрыдался и, заливаясь слезами, поведал историю своей несчастной жизни, которую она слушала с трудом, скрывая ужас. В конце концов, он ушел. Вы привели крайний случай, но люди действительно склонны вести себя в соответствии с нашим видением их, отождествлять себя с тем, как мы их воспринимаем. Нужно понимать, что у каждого есть свои достоинства и недостатки. Те, на которых мы концентрируемся, со временем становятся все заметнее и внушительнее. Если сосредоточиться на положительных качествах человека, то, сколь бы ничтожно мало их ни было, они вскоре проявятся и будут расти и развиваться, пока не перевесят отрицательные. Поэтому так важно иметь в окружении людей, которые верят в вас, ваши умения, и способности.